Глава десятая Фигуру в темноте лестничного подъема я скорее почуял, чем увидел. Замер, сгруппировался. Когда человек на ступенях пошевелился, я уже почти прыгнул на пол, чтобы тут же взвиться оттуда разящей боевой машиной. Но вовремя понял, что этого не требуется. «Отставить!» — послышался из сумрака усталый и чуть насмешливый голос. Звякнуло стекло, повеяло легким перегаром. Это был коллега, Василий. Так бывает. Ты направляешься к себе домой с твердой установкой на трезвый, полный серьезных размышлений вечер. Ты уже стоишь с ключом у двери, но у судьбы оказываются на этот счет другие планы. Вася пришел к своему другу майору Николаю Смирнову. Он пришел со своим. Он долго прождал на площадке перед дверью и пока ждал, из этого своего у него почти ничего не осталось. На то у Васи имелось... Понятная и простительная причина. Вася поругался с женой. Настольная лампа освещала нашу спартанскую трапезу. Яичница, крупно нарубленная колбаса, разогретая вчерашняя вермишель, вываленные из банки в тарелку, консервированные овощи. Бутылка, два стакана. Шторы были задернуты. Нечего врагам-капиталистам за нами подсматривать. Что там стряслось у Васи с супругой, я, признаться, не очень и понял. Расстроенный Вася раза три начинал. Вечно она заводит вот это свое. Потом махал рукой и брался за стакан. Семейная ссора в условиях заграничного пребывания – это, конечно, дело тяжкое. Жена не имеет возможности уехать, обидевшись к маме. Ты не можешь плюнуть и сбежать на пару дней на рыбалку. А если о конфликте прознает начальство, так еще и нагоняй всыплет. Я малодушно порадовался, что майор Смирнов проживает здесь один. Каково было бы приходить сюда, к чужой женщине, ежедневно с ней общаться, делить супружеское ложе? Вдруг бы она оказалась страшная, как ядерная угроза? Да, с этим мне однозначно повезло. Изрядно окосевший Вася принялся таки рассказывать про какие-то куртки, которые нужно было купить родителям жены, из-за которых и случилась размолвка. Я не слушал. Я думал о другом. О том, что все эти бразильцы, малазийцы и особенно колумбийцы Отвлекают меня от моего главного дела. Вылезают, выпрыгивают, как чертики из коробочки. Мешают, мешают. Так что пусть они идут все лесом. По крайней мере, пока я буду заниматься тем, что куда важнее. Ты давай не загружайся этим всем, — обратился я к Васе, когда тот замолчал и стал понуро водить пальцем по клеенке на столе. — Отвлекись. Скажи вот, например, что ты думаешь о нашем руководителе, Гордиевском Олеге Антоновиче? Василий посмотрел на меня из-под лобья. Моргнул пьяно и удивленно, потом откинулся на спинку стула и слегка пристукнул ладонью по столу. «Да что там о нем думать? Начальник, как начальник, и дело вроде знает. Сам, правда, вербует и добывает немного, все какую-то мелочевку, ну, я так слышал. Но ему уже и не надо, он теперь руководит. Центру виднее, кого главным ставить, там свои резоны». Прервавшись на то, чтобы выудить из тарелки затопленный в томатном соусе кусок какого-то овоща и откусить оттуда кусок, Вася продолжил. «А как человек он так себе? Я бы даже сказал, говнецо человек. Высокомерный слишком. Думает, если в театр ходит и пару-тройку умных книжек прочитал, то он тут белая кость среди черни. Это же заметно, не? Хотя с чего там нос задирать, непонятно. Наш лопидус вон, по образованию некоторых будет» а аристократа из себя не корчит». Вася замолчал, посмотрел на меня с прищуром. «Ну что, все записал? Диктофон не подведет?» «Ты что, Вася?» — опишал я от такого поворота. «Да шучу, шучу. Вечно ты шуток не понимаешь». «Шутник, блин. У тебя потом перепишу, если что», — пробурчал я. Этот анекдот про двух КГБшников Вася знал, заулыбался. Но разговор этот затевался мной не для того, чтобы мы тут обменивались шутками. — Гордиевский работает против нас, — сказал я. Бахнул из главного калибра, выложил карты на стол, раскрыл человеку душу. — Да, это я уже давно понял, — ответил Вася. После таких слов у меня перехватило дыхание. Я крякнул, закашлялся, и недавно съеденное и выпитое чуть не попросилось из меня обратно. — Вася все знает? и молча работают под началом изменника Родины, да что у них тут такое творится?» Коллега Василий заботливо похлопал меня по спине. «Что именно тебе известно?» спросил я осипшим голосом. Вася, кажется, удивился. «Да то же, что и тебе, что когда его утвердят в должности резидента, он постепенно притащит сюда других людей, а нас попереводят куда-нибудь, к чертям собачьим. Работать в Дании желающих полно». Вот он о чем. Но это ладно, у меня отлегло сердце. Но нужно было повернуть разговор в нужную мне сторону. «Нет, Вась, я не о том», — сказал я. «Гордиевский предатель. Он работает на англичан». Вася молчал, наверное, с минуту. «Откуда информация?» — спросил он, наконец. «Из оперативных источников», — расплывчато ответил я. «А, понятно», — сказал Вася. «От Леонардо, небось, или от другого такого же пентюха?» Вася не очень доверял способностям майора Смирнова добыть информацию такой значимости. Отчасти он был прав. Вербовок кого-то из руководства датской контрразведки или среди английской резидентуры за майором не числилось. «Там посерьезней человек», — попытался заверить я. Получилось неубедительно. «Тебе сами англичане эту туфту и подбросили», — заявил Вася. «Эти такое любят». Его пальцы сердито забарабанили по столу. «Да». Или ЦРУшники, а ты хаваешь, как толстолобик, прикормку. Еще и со мной притащил поделиться, блин. Нет, Колян, это Туфта. Он, Олег наш, знаешь, из какой семьи? Отец всю жизнь в НКВД и дальше в МГБ. Брат старший тоже из наших. Мне говорили, вроде бы, нелегалом где-то. Нет, в этом смысле он надежен. Вася ненадолго задумался, почесал под носом. Вообще, это обычная для англосаксов практика. Сеют, так сказать, недоверие. Я слышь? Когда в Алжире работал, тут он запнулся, замолчал, посмотрел задумчиво на потолок и на стены, в глазах мелькнуло нечто похожее на внезапное понимание. Он вскочил, поискал что-то на кухонных полках и в серванте, побежал в коридор, тут же вернулся, неся в руках небольшую книжицу и шариковую ручку. Книжица оказалась блокнотом для записей. Вася распахнул его и размашисто вывел на чистой странице. «Ты это для прослушки болтаешь? Операцию, что ли, проводим?» Передал ручку мне. «Нет, я серьезно», — написал я под его каракулями. «Тогда иди в жопу, легковерная ты дубина», — сделал он новую запись. Написав это, Вася поднялся и пошаркал к выходу. Он сунул ноги в башмаки, забрал с вешалкой пальто и ушел, не прощаясь. Утром на работе мы с Васей поздоровались обычным образом и потом общались весь день как ни в чем не бывало. Вася пахнула деколоном, и о вчерашнем возлиянии средней степени тяжести ничего в его облике не напоминало. Полдня я провел за бумажной работой наподобие вчерашней. В обеденный перерыв Гордиевский за пределы посольства не выходил, так что викинг Йенс, дежуривший в своей черной машине такси недалеко от ворот, мне не понадобился. После обеда я отправился в город и занялся делами оперативными. В майорском графике началась встреча со знакомым журналистом Мартином Нильсеном. Тот представлял одно скромное, но прогрессивное издание. Иногда там печатали материалы, которые готовили советский пресс-атташе или сам майор. Но суть отношений с Мартином заключалась в другом. Мартин подбрасывал свежую информацию о политической и экономической жизни страны. Майор в свою очередь служил для своего собеседника источником интересного из сферы дипломатии и международных отношений. В общем, сотрудничество это было взаимовыгодным. Дальше я для отвода глаз встретился с еще одним газетчиком, потом поболтал с веселым толстяком, ведущим политическую передачу на радиостанции. Дальше в списке была толстая рыжеволосая бабища из международного журнала, от которой пахло кислой капустой и которая разорила советскую резидентуру на целых три недешевых коктейля потом еще две встречи с не такими колоритными собеседниками. Покончил с этой обязательной программой я уже ближе к концу рабочего дня, и тогда поспешил в прокат автомобилей. На вечер у меня имелись некоторые планы. Для их осуществления была нужна машина, такая, что не будет меня выдавать, если мне потребуется поколесить за кем-нибудь по городу. Эксплуатировать третий день подряд Йенса было уже неприлично. Заведующий прокатом невысокий тип с испитым лицом и хитрыми бегающими глазками, все пытался втюхать мне что-то из дорогих экземпляров. Такая машина, новенькая и блестящая, наверняка притягивала бы на дороге лишние взгляды, а как раз это мне было категорически не нужно. В конце концов, я ткнул пальцем в невзрачный темно-синий форт, протянул положенную сумму в кронах и потребовал ключи. К посольству я подъехал к тому времени, когда народ расходился и разъезжался оттуда по домам припарковался в проулке и стал наблюдать. Люди выходили из ворот. Прошел к своей машине насупленный Пеняев, мелькнула среди других посольских работников блондинистая голова Кисляка, пошагали по тротуару Журавлев с другим моим соседом по кабинету. Вася и доктор Лапидус вышли за ворота вместе, постояли о чем-то болтая, попрощались за руку и разошлись. Объект моего ожидания Олег Гордиевский показался только через час. Понятно, подумал я со злостью. Уходит с работы позже всех, как примерный руководитель. А сам переснимает там на микрокамеру Минокс секретные документы советской разведки для своих английских хозяев. Хорошо пристроился, сволочь. И за руку не поймаешь. Запирать кабинет он при этом наверняка не забывает. Остается только вот следить. Во всяком случае, я точно знал, что его встреча с английским куратором неоспоримый факт. Буду следить. Рано или поздно я застигну его на месте преступления, скручу и выбью признание. К чистосердечным оно не выйдет, потому что сердце у предателя грязное и гнилое. Но коллеги здесь и начальство в Москве, думаю, примут это признание во внимание, каким бы оно ни было. Гордиевский уселся в свой Ситроен и выехал на дорогу. Отпустив его подальше, я двинулся следом. Шанс на то, что объект моей слежки прямиком с работы отправиться на встречу с английскими разведчиками был невелик, этого и не случилось. Поездка по городским улицам длилась недолго, и приехали в знакомые места, туда, где мы проживали в соседних домах. Гордеевский зарулил на подземную парковку, в его доме имелось такое роскошество. Я же пристроил машину поодаль, но так, чтобы оттуда хорошо просматривался выезд. То, что предатель выедет обратно в ближайшие полчаса, было маловероятно. Я не был уверен, что он вообще сегодня покажется из квартиры. Поэтому решил заскочить домой. Есть не хотелось. Половину своих рабочих встреч я провел в ресторанах и кафе, так что налопался там до отвала и с запасом. Но дежурить в машине я намеревался как минимум до полуночи, так что вопрос с питанием надо было решить. Из моей комнаты были видны окна квартиры Гордеевского в доме напротив. Я постоял минут пять наблюдал. На кухне там горел свет. Несколько раз мелькнула светлоголовая фигура жены Гордиевского Ирины. Сам он тоже пробыл какое-то время за кухонным столом, потом ушел. Скоро в зале зажегся неяркий свет, торшер или настольная лампа. Квартира была выше моей, на два этажа, сильно не понаблюдаешь. Видимо, предатель завалился на диван с томиком какого-нибудь Теннисона на языке оригинала. Или же включил лампу, наоборот, для конспирации. А сам уже оделся и спускается по лестнице. Было чуть больше половины восьмого. Я рассовал по карманам приготовленные бутерброды и бутылку с водой и потопал на улицу к машине. Потянулось время ожидания. Устроившись на заднем сиденье, я смотрел на выезд из подземного паркинга, что находился метрах в ста. Свет уличных фонарей искоса освещал стену дома, и прямоугольник проема выглядел как пещера. Вылезет ли сегодня вечером из этой пещеры дракон? Кто его знает? Но следить за его пещерой нужно. Вылезай, драконище, все равно в покое я тебя не оставлю. Буду поджидать каждый вечер, а на выходных засяду здесь с самого утра. И когда время наступит, я не оплошаю. Так чего тогда тянуть? Но никто из парковки не выезжал. Все только наоборот заезжали туда, гасили фары своих машин и, не выходя наружу, поднимались по внутренней лестнице к себе в квартиры. У себя дома сидел сейчас и предатель Гордеевский. Если только он не умудрился выскочить из квартиры за то короткое время, когда я поднимался к себе. Но это вряд ли. Окон его квартиры отсюда видно не было, но оно, пожалуй, и к лучшему. Так у него не было возможности даже случайно засечь, как его подчиненный Николай Смирнов залез зачем-то в неизвестный автомобиль и сидит там часами пролет. Подъездная дверь с моего места тоже просматривалась, так что уйти из дому пешком без машины мой подопечный тоже не мог. Время шло. Я сидел. Автомобили стали заезжать в паркинг все реже. По тротуарам мимо моего укрытия то и дело проходили люди: поодиночке, вдвоем или плетясь на поводке за своим четвероногим собачьим питомцем. Датчане совершали вечерний променад. Однажды из проема выехала таки машина. Я подскочил, готовый поскорее перебраться на водительское сиденье и трогать в путь, но нет. То оказался просторонний микроавтобус, и мордатый мужик за рулем на Гордиевского походил мало. «Ну, блин!» Разочарованно ругнувшись себе под нос, я продолжил ждать дальше. Место мое, с точки зрения наблюдения за выходом и выездом, было отменное, только вот в одном моменте оно подкачало. Затем, чтобы удовлетворить малый зов природы, пришлось отойти от машины довольно далеко. Как-то неловко было делать это чуть не у всех на виду. Тем более, у них тут что не стена, то памятник архитектуры. Нарвешься на полицию, потом реакционная пресса радостно разнесет новость. Советский дипломат справил нужду на историческое здание такого-то века. Пока я искал укромный угол и крался в темноте, закон подлости проявил себя во всей своей красе. Выяснилось, что закон этот вовсю работает и в 1977 году. Возвращаясь по тротуару обратно, я услышал шум мотора. А потом, со стороны дома, на дорогу выехала машина. Это был он, Ситроен Гордиевского. Я едва успел пригнуться за темной полосой кустарника. Набирая скорость, автомобиль предателя прошуршал в ту сторону, где вдалеке моргали желтые огни светофоров. Укрываясь зарядом припаркованных машин, я рванул к своему Форду. Пока я попадал ключом в замок зажигания и потом выруливал с обочины, Ситроин был уже далековато. Загорелись красные огни, водитель притормаживал у перекрестка. Потом, моргая поворотниками, машина ушла налево, И скрылась из вида. Я вжал педаль газа в самый пол. Форд протяжно зарычал, и я погнался за предателем. В поворот вошел с небольшим заносом и визгом резины. Летел не зря. Еще секунда, и поворачивающий вдалеке с главной дороги белое авто я бы уже не увидел. Понесся туда по пустому вечернему городу. На повороте едва не врубился в вынурнувшее с той самой улицы бестолковое такси. Теряя драгоценные секунды, подождал, пока машина с шашечками освободит проезд а повернув, увидел, что дорога впереди совершенно пуста. Ситроен Гордеевского с нее пропал. Я покатил по длинной улице, на которую лили свой скудный свет редкие фонари. Пересек три перекрестка. На каждом вертел головой, не мелькнут ли слева или справа знакомые красные огни. Огни мелькнули, и мой форт устремился туда. Я гнался за машиной, что уходило по темным, насыщенным поворотами улицам. Я старался не слишком сокращать дистанцию, У меня, в общем-то, неплохо получалось. А потом встречные фары осветили того, за кем я тут гоняюсь. И это оказалось не машина Гордиевского. То был какой-то никчемный и бессмысленный Рено. Развернувшись с хрустом руля и скрежетом ходовой части, я полетел обратно. Вернулся на предыдущую улицу. Пронесся по каждому из этих злополучных перпендикуляров по полкилометра туда и обратно, кляня все на свете страшными словами. Белого предательского Ситроэна нигде не было. Не было ситроена. Предатель Гордиевский выехал в этот поздний час на конспиративную встречу, а я умудрился его потерять. Видомый скорее отчаянием, чем размышлением и интуицией, я возвратился на ближний из этих поганых перекрестков. Там повернул налево. Майорская память подсказывала, что так можно выехать к трассе, соединяющей районы города. Было логично проводить шпионские встречи подальше отсюда, от дипломатического квартала. Я полетел по пустой улице. Дорожные знаки мелькали по обочинам, обогнал трясущийся в стороне по рельсам светящийся пустыми окнами трамвай. Дорога действительно вывела на трассу. После секундного раздумья я повернул налево. Здесь, на трассе, я выжил из бедняги Форда все, что было за его железной душой. Он отчаянно ревел двигателем, но несся вперед. Отбойники, что отделяли встречные полосы трассы, слились в сплошную пролетающую рядом стену. Я обогнал три легковушки и едва успел увидеть, что это не те, кого я ищу. На доле секунды в свете фар вспыхнул знак ограничения скорости, потом другой о близком перекрестке. Я чуть притормозил, и перекресток промелькнул почти так же быстро, как и знаки. Но мой отчаянный глаз уловил нужное. Это был он, белый Ситроэн. Я даже успел разглядеть дипломатические номера. Только вот он уезжал по уходящей влево дороге, туда, где вдали светились из темноты окна многоэтажек. А я этот поворот уже проскочил. Рассчитывая развернуться на следующем перекрестке или в разрыве разделительного отбойника, я прибавил газу. Пролетел километр или два, потом передумал. До разворота могло оказаться слишком далеко. За мной никого не было, так что я резко затормозил и хрустя рычагом переключения передач быстро развернулся. Врубил аварийку и погнал обратно по встречке. Попавшимся навстречу, я издалека моргал дальним светом фар, и все равно они шарахались от меня и истошно сигналили. В этом я их вполне понимал. Долетев до поворота и повернув в Ситроэна, я, естественно, уже не увидел. Скоро начался микрорайон с многоэтажными домами, дорога разделилась развилками. Я понял, что найти здесь среди рядов припаркованных под домами машин автомобиль Гордиевского сразу не получится. А если не сразу, то на кой черт вообще? Но тут я его увидел. Белый Ситроен пристроился на обочине в притирку к мусорным бакам. Его дипломатические номера весело блеснули в свете моих фар. Он был пустой, и людей поблизости не наблюдалось. Я опоздал. И тут мне показалось, что недалеко между домами мелькнула быстрая тень. Бросив машину чуть не посреди дороги, я выскочил наружу. Дверью не хлопал, закрыл ее почти бесшумно. И также почти бесшумно побежал туда к домам. Я успел услышать только стук подъездной двери, так что даже подъезд определил только приблизительно какой-то из трех. Стал наблюдать из-за угла дома. Было еще не очень поздно, тут и там светились окна, где-то через шторы пробивался голубоватый свет от телевизоров. В этот раз мой фокус не прошел, никто в окно не выглядывал или же выглянул так осторожно, что я этого не заметил. Зато заметил, как в одном из окон на втором этаже зажегся тусклый свет, наверное, в коридоре. Это могло быть, конечно, совпадение. Более того, квартира, куда поднялся Гордеевский, могла вообще не иметь окон на эту сторону. А если там в квартире его ждали, то свет в окне уже и так горит. Отбросив сомнения, я отправился к двери подъезда. Здешние дома кодовых замков на дверях не имели. Чем дальше от центра, тем оно бывает попроще. Тихо поднялся на второй этаж. Взглянул в глазок, ничего не разобрать. Постоял, приложив ухо к черной дерматиновой двери. Вроде бы в квартире кто-то ходил, но тут мой напряженный мозг мог выдавать желаемое за действительное. Голосов слышно не было. Оно и понятно. Если зажегся свет, то Гордеевский пришел сюда первым и говорить ему пока не с кем. Поднявшись на этаж выше, я примостился у поддувающего сквозняком окна и замер в ожидании. Ждать пришлось не очень долго. По двору кто-то прошел. Скрипнула дверь подъезда. По ступеням застучали шаги. Человек легкомысленно и непрофессионально забыл проверить, не поджидает ли его этажом выше. Позвякивая связкой ключей, он пошагал к двери, а я бесшумно спустился по лестнице и пошагал к нему. И тут моя готовая к не самым дружеским объятиям рука повисла в воздухе, а потом медленно опустилась. Я узнал человека... Явившегося для встречи с предателем Гордиевским это был доктор Лапидус.